Глава 14. Первая трудности. В тот же день, когда в газетах появилось сообщение об учреждении акционерного общества гигантских растений в городе Давелоне произошло очень важное событие, а именно был ограблен банк, принадлежавший одной из крупнейших корпораций давелонских промышленников. Ограбление было совершено утром, спустя несколько минут после открытия банка. А через полчаса весь город уже трубил об этом. Рассказывали, что в налёте на банк участвовало до 40 грабителей, которые приехали на бронированных автомобилях и были вооружены не только пистолетами и винтовками, но даже пулемётами и ручными гранатами. Говорили, что при ограблении все служащие банка были убиты, кроме кассира, который спрятался в несгораемом сундуке. Во время перестрелки, которая завязалась между бандитами и полицейскими, Несколько полицейских были укокошены. Из бандитов же не пострадал никто, если не считать предводителя шайки, которому один из налетчиков отстрелил по ошибке уха. Во всем городе только трое коротышек ничего не знали о происходившем. Это были Незнайка, Мига и Козлик. С самого утра они засели у себя в конторе в ожидании покупателей акций, а так как покупатели почему-то не являлись, им не от кого было узнать о том, что случилось. Однако вскоре в контору прибежал Жулио и рассказал об этой потрясающей истории. С грабителями теперь нет никакого следа, сказал он. Того и гляди, ограбят нашу контору. А я боюсь не того, сказал Мига. Я боюсь, что теперь все будут говорить об этом ограблении банка, а не о нашем акционерном обществе. Никто и не подумает покупать акции. Опасения Миги оказались не напрасными. В течение дня ни одна живая душа не заглянула в контору. На следующий день все газеты пестрели сообщениями об ограблении банка. В газете опровергался слух, будто ограбление было совершено 40 или 50 бандитами. Сообщалось, что бандитов было всего лишь двое. Они вошли в помещение банка, как обыкновенные посетители, закрыли входную дверь и, угрожая пистолетами сотрудникам, велели всем лечь на пол лицом вниз, после чего приказали кассиру открыть несгораемую кассу. Как только перепуганный насмерть кассир выполнил приказание, они выгребли из кассы все деньги и спрятали их в чемодан, который принесли с собой. Посадив кассира в несгораемый сундук и пригрозив пристрелить его как собаку, если только он вздумает поднять тревогу, оба бандита взяли свой чемодан и вышли на улицу. Это заметила одна из сотрудниц банка, которая, как и все остальные, лежала в тот момент на полу, убедившись, что опасность ей не грозит больше. Она дотянулась рукой до стола, за которым работала, и нажала кнопку электрического сигнала. Сигнал был услышан полицейскими, которые по своему обычаю сидели в караульном помещении и играли в козла. Прекратив моментальную игру, они выскочили на улицу и увидели, как двое грабителей сели в автомашину и уехали. Полицейские тут же сели в полицейский автомобиль и стали преследовать удиравших бандитов. Заметив, что полицейские настигают их, один из грабителей выхватил пистолет и начал палить из него, стараясь прострелить шины полицейского автомобиля. Это ему удалось. Шина на одном из передних колёс лопнула, автомобиль потерял управление и на всём ходу врезался в фонарный столб. В результате столкновения четверо полицейских расквасили себе носы. Пятый же вывалился из машины и стукнувшись о мостовую, свернул себе шею. Это правда не помогло бандитам уйти от возмездия, так как ещё две автомашины, нагружённые полицейскими, включились в преследование. Началась перестрелка. Бандиту, который стрелял очень метко, удалось вывести из строя и эти обе машины. Но полиция опустила в ход бронированные автомобили, вооружённые пулемётами. В конце концов бандиты были задержаны, но к всеобщему удивлению, у них вовсе не оказалось похищенных денег. Машина была тщательно обыскана, но чемодан с деньгами исчез, словно растаял в воздухе. Доставленные в полицейское управление грабители отрицали свою вину, утверждая, что никакого чемодана они не видели, никакого банка не грабили и не думали даже грабить. На вопрос полицейского комиссара Пшигля, зачем им понадобилось в таком случае стрелять по полицейским машинам, они сказали, будто не знали, что их преследуют полицейские. Они наоборот думали, что за ними гонятся бандиты. Полицейский комиссар сказал, что всё это уловки, так как отличить полицейского от бандита не так уж трудно. В ответ на это, стрелявший из пистолета сказал, что теперешнего полицейского не отличишь от бандита, так как полицейские часто действуют заодно с бандитами, бандиты же переодеваются в полицейскую форму, чтобы удобнее было грабить. В результате честному каратышке уже совершенно безразлично, кто перед ним бандит или полицейский. О чём ещё говорил полицейский комиссар Пшигель с задержанными, газеты умалчивали. Печаталось лишь, что похищенная из банка сумма очень велика и достигает 3,5 миллионов фертингов. Сообщалось также, что в результате столкновения с бандитами семеро полицейских получили различные повреждения. Один же из полицейских по имени Шмыгель порвал собственные штаны и потерял в суматохе каску. В заключение почти все газеты предлагали читателям поделиться своими мыслями о случившемся. Каждому же, кто даст указания, которые помогут полиции обнаружить похищенные деньги, было обещано хорошее вознаграждение. Нечего, конечно, и говорить, что читатели не замедлили поделиться своими мыслями. На следующий день в газетах было напечатано множество читательских писем. Вот одно из них. Полагаю, что чемодан с деньгами был выброшен грабителями из автомашины в тот момент, когда они увидели, что от преследования им не уйти. Рекомендую полиции обыскать все полесадники и дворы, мимо которых проезжали бандиты. Чемодан без сомнения будет найден в одном из указанных мною мест. Если чемодана там нет, то его, значит, уже кто-то нашёл, о чём тупоголовые полицейские могли бы догадаться и сами. С почтением, читатель Гобс. А вот другое письмо Прошу принять во внимание, что у бандитов могли быть сообщники. Пока безмозглые полицейские, высунув язык, гонялись на своих автомобилях по всему городу, сообщники припрятали денежки в надёжном месте. Там и ищите их. С горячим читательским приветом, Персик. Вот письмо, в котором читатели подозревают в краже кассира. По нашему мнению, деньги украл кассир и устроил весь этот спектакль, чтобы отвести от себя подозрение. Грабители явились в банк, когда в кассе уже было пусто. Само собой разумеется, что ушли они из банка с пустым чемоданом, введя в заблуждение полицейских разнь, с чем мы их и поздравляем, читатели Трухти и Лапушок. Письма шли также и от читательниц. Спешу уведомить, что похищенные деньги зарыты во дворе дома номер 47 по Кривой улице. Желаю успеха в розысках и счастья в личной жизни. Ваша усердная читательница и почитательница госпожа Кактус. Привём сообщаю, что отлично печатаю на пишущей машинке, знаю кулинарию и умею играть на трубе. Вот письмо, в котором читатель Бузони сообщает важные сведения. Думаю, что-то поголовье полицейские погнались не за теми, кто в действительности совершил кражу. Наша доблестная полиция опять съела голошу так ей и надо. Воздограждение за сообщённые мною сведения прошу выслать по адресу: Красиная Горка, дом номер 16, квартира 6. бузоне. Ещё одно ценное свидетельство. Деньги спрятаны в автомобильных шинах. Проверьте немедленно. Это обычная уловка бандитов. Ваш искренний доброжелатель Брэксон. Было и ещё такое письмо. Деньги стыбрили сами полицейские. Это говорю вам точно. Читатель Сарданапал. Сообщённые читателями сведения оказались весьма ценными для полиции, которая тут же приняла ряд необходимых мер. Во-первых, был арестован банковский кассир. И хотя он клялся, что денег не похищал, полицейский комиссар Пшигель сказал, что оставит его под стражей, пока не отыщятся деньги. Во-вторых, были обшарены все по лесадники и дворы по пути следования грабителей, но чемодан, как и следовало ожидать, обнаружен не был. В-третьих, двор дома номер 47 по Кривой улице был весь изрыт полицейскими. Результат оказался следующий. Первое: чемодан найден не был. Второе. Был найден один дохлый кот. Третье. От смещения почвы рухнула стена дома. Нечего, конечно, и говорить, что полицейские прежде всего захотели проверить, не находятся ли действительно похищенные деньги в шинах автомобиля. Намерение это, однако, не могло быть осуществлено, потому что автомобиль, на котором удирали бандиты, бесследно исчез. Начались лихорадочные поиски пропавшего автомобиля, в которые включилось чуть ли не всё население Довелона. Как только на улице останавливался чей-нибудь автомобиль, к нему тотчас же бросался какой-нибудь каратышка и вспарывал шины ножом. Такие действия объяснялись тем, что никто не знал в точности, какой марки была разыскиваемая машина. В конце концов, все шины были порезаны, и автомобильное движение в городе прекратилось. Фирма, торгующая автомобильным бензином, терпела огромнейшие убытки. Однако наибольшее внимание полиции привлекло письмо, в котором некий Сардонапал заявлял во всеуслышание, будто деньги похитили сами полицейские. Это заявление показалось полицейскому комиссару Пшиглю крайне оскорбительным, и он сказал, что не успокоится до тех пор, пока не засадит этого Сардонапала в Кутузку. Приказав подать ему адресную книгу, Пшигль принялся её листать и был до крайности удивлён, что не обнаружил в ней ни одного каратышки по имени Сардонапал. Фамилия явно вымышлина, сказал Пшигель, но для полиции это не может служить препятствием. Явившись к редактору газеты, в которой было опубликовано это оскорбительное послание, Пшигель приказал предъявить подлинник письма, надеясь, что по штемпелю на конверте ему удастся установить, откуда это письмо было послано. Письмо тут же нашли, но на его конверте не оказалось никакого штемпеля. Сотрудник, работавший в отделе писем, вспомнил, что письмо было получено не по почте. Его принёс какой-то незнакомый субъект. На вопрос Пшигля, как выглядел этот субъект, сотрудник вспомнил лишь то, что он был лысый. Ах, вот что воскликнул Пшигель. Так он, значит, был лысый. Для полиции этих сведений вполне достаточно. Не пройдёт и 3 дней, как этот лысый будет у нас в руках. Начались поголовные аресты всех лысых. На улице очень часто можно было наблюдать, как полицейский подходил к к ни в чем не повинному коротышке и приказав снять шляпу, изо всех сил дергал за волосы. Если коротышка вопил от боли, полицейский отпускал его. Если же коротышка терпел боль молча, полицейский подозревал, что перед ним лысый, скрывший свою лысину под искусственно сделанным париком, и отправлял его на допрос в полицию. В те дни полицейское управление работало с утра до ночи. полицейский комиссар Пшигль с четырьмя своими помощниками Диглем, Гиглем, Спиглем и Псиглем непрерывно допрашивали прибывавших со всех сторон городских лысых. Если несчастный лысенький коротышка не мог доказать, где он находился в момент ограбления банка, его тут же сажали в кутузку. Это было абсолютно ни с чем не сообразно, так как лысые подозревались вовсе не в ограблении банка, а лишь в том, что один из них написал это нелепое оскорбительное письмо. В эти дни началось несколько больших судебных процессов. Первый судебный процесс был затеян владельцем дома номер 47 по Кривой улице, господином Куксом. Господин Кукс обвинял свою квартирантку, госпожу Кактус, в том, что она нарочно придумала будто чемодан с деньгами, зарыт во дворе принадлежавшего ему дома, в результате чего возникли раскопки, приведшие к обвалу стены, и что сделала госпожа Кактус это якобы в отместку за то, что он берёт с неё слишком большую квартирную плату. Госпожа Кактус пыталась доказать, что никакого письма она не писала, и в свою очередь возбудила судебный процесс против редактора, напечатавшего в своей газете письмо, к которому она не имела никакого отношения. Третий судебный процесс затеяли торговцы бензином, обвинившие фабриканта автомобильных шин Пудла в том, что он напечатал от имени каратышки Бриксона письмо побудившая Довилонцев, да и ни одних Довилонцев портить друг другу автопокрышки. Тем самым фабрикант Пудл, будто бы добился увеличения сбыта своей продукции, поскольку всем требовались новые шины, и нанёс непоправимый ущерб торговцам бензином. Правда, бензинщикам не удалось заставить господина Пудла возместить понесённые ему убытки, так как Выступавший на суде Брехсон засвидетельствовал, что никто не понуждал его посылать в газету письмо. Предположение же, что украденные в банке ценности спрятаны в шинах, он высказал лишь потому, что как раз перед этим смотрел по телевидению кинофильм о похождениях одной знаменитой воровской шайки, которая скрывала похищенные бриллианты в автомобильных покрышках. Нашлись, однако, свидетели, которые заявили, что Пудл и Брехсон были знакомы между собой те, И их даже видели вместе в тот день, когда произошло ограбление банка. Дело таким образом до этом не кончилось, и было назначено новое судебное разбирательство. обо всём этом печаталось в газетах, сообщалось по радио и телевидению. Публика ни о чём другом уже не могла и думать, ни говорить, ни слушать. Все только и говорили, что об этих судебных процессах, об украденных деньгах, о пропавших чемоданах, о дохлых котах. о преследованиях, которым подвергались в городе Лысое и тому подобных вещах. А не знайте, о космическом корабле, о гигантских растениях, теперь даже никто и не вспоминал. Всё это вытеснилось из памяти каратышек более новыми, свежими, животрепещущими событиями. Видя, что никто не является в их контору для покупки акций, Мегастрашный расстраивался и говорил, что если так пойдёт дальше, то их акционерное общество лопнет. И все они останутся нищими. Что ж, это вполне может случиться, подтвердил Жюль. Недавно в газете писали, что у нас чуть ли не ежедневно лопается какое-нибудь акционерное общество. А как это лопается? заинтересовался незнайка. Ну, бывают, задумывают какие-нибудь деловые каратышки организовать доходное предприятие, выпустят акции, чтобы собрать капитал, затратят денежки, а акции у них никто покупать не станет. В таких случаях говорят, что их общество лопнуло или вылетело в трубу. На самом деле, никто, конечно, не лопается. Это просто фигуральное выражение, которое обозначает, что общество погибло, прекратило существование. Лопнуло как мыльный пузырь, объяснил Жюлю. А то бывает соберётся какая-нибудь шайка мошенников, сказал Козлик, выпустят акции, продадут их, а сами сбегут с деньгами. Вот тогда-то и говорят, что общество лопнуло. Вот из-за таких жуликов теперь уже у нас и честным каратышкам не верят, сказал Мига. Вот мы, например, мы организовали наше акционерное общество, чтобы облагодетельствовать бедняков. Чего мы хотим? Мы хотим достать для бедняков семена с луны, а бедняки сами же не хотят давать нам для этого деньги. Где же справедливость, я вас спрашиваю? Но, может быть, у бедняков нет денег, вы сказал предположение, не знайка. Нет денег, так пусть достанут, презрительно фыркнул Мига. Конечно, у бедняков нет денег. То есть у них нет больших денег, хочу я сказать. Если у них и есть, то какие-нибудь жалкие гроши. Но бедняков-то ведь много. Если каждый бедняк наскребёт хоть небольшую сумму, да принесёт нам, то у нас соберётся прилично капиталиц, и мы сможем хорошо поднажиться. То есть э, тфу, но мы не сможем поднажиться, а достать семена гигантских растений. Для такого дела нельзя скупиться. Ведь кому это выгодно? Это выгодно самим беднякам. Если каждый бедняк вырастит у себя на огороде огурец величиной вот хотя бы с козлика или арбуз величиной с двухэтажный дом, кому от этого выгода? Мне, тебе, козлику? Это выгодно в первую очередь самому бедняку. Из одного такого арбуза он сможет извлечь столько сладкой сахарной жижи, что на целый сахарный завод хватит. Это же богатство. У нас каждый бедняк богачом станет и начнётся так да благодать. Вот ты и скажи об этом самим беднякам, проворчал Жуlio. Мы-то ведь и без тебя понимаем. Это замечание верное. Мы мало уделяем внимания рекламе, согласился Мига. Если мы хотим, чтобы акции продавались, то должны рекламировать их. После этого разговора Мига принялся бегать по городу и устраивать в газеты рекламные объявления. В этих объявлениях каждому каратышке, который приобретёт хоть одну акцию, сулились огромные барыши. Кроме того, Миг договорился с рекламной мастерской, и художники этой мастерской нарисовали огромный плакат, который был установлен на одной из самых больших площадий Довилона. На этом плакате был изображён незнайка в скафандре и было написано огромными буквами: "Желеть не будут каратышки и не потратят деньги зря, коль будут покупать акции общества гигантских растений по одному фертингу штука".